Сплошной заунывный визг женщин, напоминающий предсмертные вопли тонущих лошадей, оглашал сад. «Женщины трусливы», — синтенциозно заметил человек с проседью. Мы сели. Он стал курить, нервно пощипывая бородку, оглядываясь и вздыхая. За моей спиной хихикнув взвизгнула барышня. Мы тронулись сначала тихо, затем быстрее, и через несколько секунд три-четыре сорванных ветром шляпы, пролетев мимо меня, покатились в глубину грота.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 — Порог? — Да. — Сколько лет? — Четыре. — А завещание? — Нет, завещание, — сердито прокричал он. — У меня кролики. Почувствовав жалость, я крикнул. «Остановите — Остановите! Услышать проводнику что-либо в грохоте цементного тоннеля было немыслимо. Мой спутник сказал. — Отлегло. — На всякий случай? — Конечно. — Мой адрес. Я взял визитную карточку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 Кроликов яркшивской породы кормить смесью. Хорошо. Венгерских кочерышками пять пучков. Отлично. Нет, я не умру, сказал он, надуваясь, и мы снова ринулись в темноту. Нет, умру! Секунд пять мы молчали, вагонетка взлетела на самую вершину дьявольского сооружения, а затем, почти отделясь от рельс, повалилась к мелькающим внизу огням сада. Умираю! крикнул человек с проседью. Скажите управляющим, что мои последние слова, чтобы он кроликов моих! «Есть! Не смел!» Он поднял руки, брови, помотал головой и свалился к моим ногам. Еще несколько секунд продолжалась бешеная игра вагонетки. Огненные кролики прыгали в моих глазах и, наконец, все кончилось. Я встал, пошатываясь. Толпа народа собралась вокруг мертвого тела и шум ночного веселья перешел в похоронную тишину. Я же ушел, думая о кроликах. Кончилась прекрасная, содержательная жизнь, а вместе с ней благополучие как их этих к